Гавира ощутил в левом запястье, под золотым браслетом Роликса, пять лишних ударов в минуту. — А что слышно насчет этого священника? Взгляд старика снова переместился на Гавиру. Под личиной безразличия мелькнула еле заметная искорка интереса. Говорят, архиепископ до сих пор не слишком уверен в том, что он захочет сотрудничать. — Похоже на то. Гавира улыбнулся, чтобы рассеять недоверие шефа. Но мы принимаем меры, чтобы решить эту проблему. Он взглянул в сторону другого стола, за которым сидел перехиль, и неуверенно замолчал, однако вовремя понял, что нужно добавить что-то, привести какой-нибудь аргумент. В конце концов, это просто упрямый старик. Это было его упущением и его ошибкой. И Гавира тут же мысленно раскаялся в своих последних словах. С явным удовольствием Мачук коринулся в атаку через брешь, открывавшуюся в его обороне. «Вот уж не похоже на тебя». Он смотрел ему в глаза, как опытная змея, наслаждающаяся внушенным ею страхом. Гавира насчитал под браслетом Роликса, по крайней мере, еще десять лишних ударов. «Я тоже старик пенчу. Но тебе известно лучше, чем кому бы то ни было. Зубы у меня еще вполне крепкие». а уж кусаться я умею. Тебе опасно забывать об этом, верно? Его веки хищной птицы снова сморщились, особенно сейчас, когда ты так близко от цели. Я и не забываю. Трудно сглотнуть слюну так, чтобы собеседник этого не заметил, но Гавире удалось сделать это дважды. Что касается этого священника, то между ним и вами не может быть никакого сравнения. «Банкир неодобрительно покачал головой. По-моему, ты в плохой форме, Пенчо. Ты...» — и вдруг заделался льстецом. «Вы не знаете меня, Дон Октавио. Не говори глупостей. Я отлично знаю тебя, и именно поэтому тебе удалось оказаться там, где ты сейчас находишься, а также и там, где ты окажешься со дня на день. Я всегда искренен с вами. Даже тогда, когда вам это не по вкусу...» «Ошибаешься. Я всегда ценю твою искренность, так же хорошо рассчитанную, как и все остальное, как и твое честолюбие и твое терпение». Банкер заглянул в свою чашку, словно в надежде обнаружить там еще какие-либо подробности о характере Гавиры. «А в том, что касается сравнений, возможно, ты и прав. Возможно, у меня с этим священником и впрямь нет ничего общего, за исключением прожитых лет. Я не знаю этого». Потому что не знаком с ним. Но я дам тебе хороший совет, Пенчу. Ты ведь ценишь мои советы. Вы же знаете, что да, Дон Октавио. Я рад, потому что этот один из самых лучших. Никогда не связывайся со стариком, цепляющимся за идею. Человек так редко доживает до старости с идеями, за которые стоит бороться. что те немногие, кому это удалось, готовы лечь за них костьми. Он прервал сам себя, будто вспомнив о чем-то. Кроме того, похоже, дело осложнилось, верно? Этот поп из Рима и все такое прочее. Вздох Гавера прозвучал вполне искренне. Возможно, он даже и был таковым. Вы всегда в курсе всего, Дон Октавио. Мачука обменялся взглядом с секретарем, неподвижно сидевшим за другим столиком напротив перехиля с черным кожаным портфелем на коленях и выражением лица крысы, играющей в покер. Он был слеп и нем до нового приказа. В отличие от него перехиль нервно ерзал на стуле и искосо бросал беспокойные взгляды на Гавиру. Близость Дона Октавио Мачуки, его беседа с шефом и присутствие невозмутимого Кановоса, внушали ему робость и страх. «Это мой город, Пенчо», — произнес Мачука. «Не знаю, чему ты удивляешься». Гавира достал пачку сигарет и закурил. Сам президент не курил, и Гавира был единственным, кому дозволялось делать это в его присутствии. «Успокойтесь», — выдохнул он вместе с первой струей дыма. «Все под контролем». Вторую он выпустил уже медленнее, — «Все ниточки у меня в кулаке». «А я и не боюсь». Банкер покачал головой, рассеянно разглядывая проходивших мимо людей. «Повторяю, это твоя операция, Пенчу. «Я выхожу на пенсию в октябре. Хорошо ли, плохо ли у тебя все выйдет?» «Но...» «На мою дальнейшую жизнь это уже никак не повлияет. А на твою может». И на этом старик, видимо, решил закрыть тему... Он допил свой кофе с молоком и лишь после этого снова повернулся к Гавире. «Кстати, что тебе известно о Макарене?» Это был удар ниже пояса, значительно ниже пояса. И было очевидно, что приберегался он напоследок. Если какая ниточка и не находилась в кулаке у Пенчо, так именно это. Гавира взглянул на газетный киоск, и у него снова свело желудок от ярости. потому что слишком уж нескладно все получилось. Он как раз велел Перехилю аккуратно проследить за похождениями своей жены, а тут эти чертовы журналисты из куплюс плюс С застукали ее с и нащелкали целую пачку фотографий. Проклятое невезение, проклятая Севилье. На протяжении трехсот метров, отделяющих коса Куэстро от Трианского моста, Располагалось ровно 11 баров. А в среднем через каждые 27 метров и 27 сантиметров мысленно подсчитал Дон Ибраим, более своих друзей привычный книгам и цифрам. Любой из членов Троицы мог перечислить эти заведения от моста и обратно подряд, в разбивку и в алфавитном порядке Латрионера, Касса-Манола, Ла Маринера, Дульсинея. Таверна Альтасана, две сестры, Ласинта, Лайбенсе, семейный приют, бар Анхелес и в самом конце, почти на берегу, Лас Флорес, рядом с изразцовым изображением Девы Марии, надежду подающей, и бронзовой статуей ториадора Хуана Бельмонте. Троица останавливалась во всех и каждом из баров, чтобы обсудить стратегические вопросы. И вот теперь Дон Ибраим, удалец из Мантелетта и красотка Пуньялис, брели по мосту в блаженном состоянии, целомудренно, избегая смотреть налево, туда, где зловеще возвышались современные постройки острова Картуха, и наслаждаясь пейзажем, открывавшимся справа. Там раскинулась Севилья, прекрасная, как мавританская принцесса, с пальмами, выстроившимися вдоль другого берега, с золотой башней, ареналем и хиральдой. Хиральда — одна из главных достопримечательностей Севильи, а 97-метровая колокольня собора, построенная арабами в конце XII века, примечание редакции. А совсем близко, так что можно добросить камнем, смотрелась В Гвадалквивир — площадь Маэстранса со своей ареной для боя быков. Вселенский собор, куда люди приходили помолиться храбрецам, о которых пела красотка Пуньялес. Троица шагала по тротуару моста вдоль железных перил плечом к плечу, как в старых американских фильмах. Посередине красотка, справа и слева от нее дон Ибраим и удалец, экскортирующие ее, как верные, рыцари. Утро отражалось в реке голубыми, золотистыми и белыми бликами, и в этом блеске, в качающемся мареве паров Лаинны, обильно напитавшей плоть, кровь и душу соратников, звучали переливы андалузской гитары, слышные им одним. Воображаемая, а может быть и реальная музыка, придававшая их коротким, чуть торопливым шагам, по мере удаления от знакомой до последнего, уголка Трианы, чтобы перейти на другой берег Гвадалквивира, твердость и решимость прогулки, совершаемой в пять часов вечера на границе солнца и тени.